Глава 11. В часов 6 вечера наступило внезапное пробуждение. Хлопанье то открывавшихся, то затворявшихся дверей и раскаты громкого смеха вдруг потрясли весь дом. Появилась Дезире с распушенными волосами, с голыми до локтей руками и закричала: "Серж, Серж!" Заметив, что брат в саду, она подбежала к нему, присела на землю у его ног и стала упрашивать: "Ну посмотри же на моих зверюшек, Ты ведь ещё не видела их, скажи? Если бы ты знал, какие они теперь хорошенькие. Абат заставил себя долго просить. Он немного побаивался скотного двора, но при виде слёз на глазах Дизереу уступил. Тогда она бросилась к нему на шею, обрадовавшись как щенок, смеясь больше прежнего и даже не вытерев слёз с лица. Ах, как ты мил, лепетала она, таща его за собой. Ты увидишь, кур, кроликов, голубей и уток, я им дала свежей воды. И Казо, у неё комнатка сейчас такая же чистенькая, как моя собственная. Ты знаешь, у меня даже уже три гуся и две индюшки. Идём скорее, ты сам всё увидишь. Дизере было 22 года. Она выросла у кормилицы, крестьянки из деревни Сент-Этроп. Детство её протекало в полном смысле слова среди навоза. Мозг её не был обременён никакими серьёзными мыслями. Тучная земля, солнце и воздух Привели к тому, что развивалось только её тело, и она превратилась в красивое животное. Вся она была свежая и белая, как говорится, кровь с молоком. Дизире походила на породистую ослицу, наделённую даром смеха. Хотя с утра до вечера она рылась в грязи, у неё сохранились тонкие линии стана и стройные ноги. В её девственном теле жило изящество горожанки. При всём том она была совершенно особым существом. Ни барышня, ни крестьянка. Девушка, вскормленная землёй, с роскошными плечами и небольшим лбом юной богини. Без сомнения, с животными её сближала именно скудность ума. Только с ними Дезеря чувствовала себя хорошо. Их язык она понимала гораздо лучше, чем язык людей. Ухаживала она за своими зверушками с чисто материнской нежностью. Недостаток способности к логическому мышлению возмещался у неё инстинктом, которая ставила её на равную ногу с животными. При первом их крике она уже знала, что их тревожит. Она изобретала всевозможные лакомства, на которые животные с жадностью набрасывались. Достаточно было одного её жеста, чтобы утихомирить их ссоры. По первому взгляду узнавала она хороший или дурной у них нрав и рассказывала про своих питомцев интереснейшие истории с таким множеством мельчайших подробностей, касательно образа действий какого-нибудь пётушка. что глубоко поражало людей, которые никак не могли отличить одного цыплёнка от другого. Её скотный двор сделался особым государством, где она правила точно самодержавная властительница. Государство это отличалось весьма сложной организацией. В нём то и дело происходили перевороты, население здесь было самое разнородное, а летописями его ведала лишь она одна. Вероятно, с её инстинкта доходило до того, что она заранее определяла какие яйца выйдут болтунами, и наперёд знала размер приплода у крольчихи. В 16 лет с наступлением зрелости у Дизеры не было ни головокружения, ни тошноты, как у других девушек. Она сразу же превратилась в хорошо сложенную женщину и стала ещё здоровее. Тело её пышно расцветало, платья начали трещать по швам. С той поры округлые формы её оставались гибкими, движения свободными. Она походила на мощную античную статую, Но на самом деле это было здоровая, сильная животное. Проводя целый день на скотном дворе, она, казалось, всасывала своими белыми и крепкими, как молодые деревца ногами, живительные соки чернозёма. Она была полна жизненных сил, но никаких чувственных желаний в ней не просыпалось. Ей давало вполне достаточное удовлетворение биение жизни ки шевшей вокруг неё. Однознах От куча отпаривавшихся животных. не поднималась волна зарождения и обдавала её радостным ощущением плодородия. Стоило курице снести яйцо, как Дизере уже испытывала радостное чувство. Относя крольчих к их самцам, она смеялась смехом сладостно утомлённой красивой девушки. Доила козочку и испытывала счастье беременной женщины. Всё это было вполне здоровые чувства. Дизере вся была исполнена запахов тепла жизни и оставалась совершенно невинной. К заботам об увеличении населения её страны у неё никогда не примешивалось ни тени нездорового любопытства. Петух бил крыльями, самки рожали детёнышей, козёл отравлял своим запахом тесный хлев, а Дезерэ оставалась совершенно спокойной. Она сохраняла невозмутимость красивого животного, всю ясность взгляда, не затуманенного мыслью. Она радовалась, что её маленький мирок плодится и размножается, и ей казалось, что будто это растёт собственная её плоть она до такой степени естественно сливалась со всеми самками своего двора что как бы являлась общей его матерью с тех пор стов без дрожи и трепета словно не спадал на всё это царство труды и потродильных мук с тех пор как дизере попала в орто она проводила дни в полном блаженстве наконец-то ей удалось осуществить мечту своей жизни Единственное желание, тревожившее её слабый, незрелый ум. У неё во владении был целый скотный двор, предоставленный ей в полное распоряжение, и она могла свободно растить там своих зверьков. И она окунулась в него с головою, сама строила домики для кроликов, рыла прудки для уток, вбивала гвозди, таскала солому и не выносила, чтобы ей помогали. Тези ничего более не оставалось, как отмывать саму дезире. Скотный двор был расположен за кладбищем. Довольно часто Дизере приходилось даже ловить где-нибудь среди могил любопытную курочку, перелетевшую через ограду. В глубине двора под навесом находились курятник и помещение для кроликов. А по правую руку в небольшой конюшне жила коза. Впрочем, все животные дружили между собой. Кролики гуляли с курами, коза мочила копыца в воде среди уток, гуси и индюшки, цесарки и голуби водили компанию с тремя котами. Когда Дизерай показывалась у деревянной загородки, переграждавшей всему этому населению доступ в церковь, её приветствовал оглушительный шум. "Ада, слышишь?" сказала она брату, ещё у дверей столовой. Когда она вышла вслед за ним на скотные дворы и затворила за собой калитку, птицы и животные набросились на неё с такой яростью, что скрыли её от глаз абата. Утки и гуси щёлкая клювами тянули её за юбки, прожорливые куры прыгали на руки и прибольно клевали их. Кролики жались к её ногам и кидались ей прямо на колени, а три кота вскочили на плечи Дизере. Только коза ограничилась тем, что блеяла в конюшне. Бедняжка не могла выбраться наружу. Тише вы, животные, звонко закричала девушка и раскатисто захохотала. Все эти перья, лапки и клювы, теребившие её вызывающий котку. Но Дизера ничего не делала, чтобы высвободиться. Она часто говорила, что соход ей дала бы им себя съесть. Так приятно ей было чувствовать, как вокруг неё бьётся жизнь, тёплая, пушистая. Дольше всех упорствовал кот, ни за что не хотевший спуститься с её спины. «Это Муму», — сказала она, — «лапки у него совсем бархатные». И потом, с гордостью показывая брату, свои владения прибавила. «Видишь, как здесь чисто!» Действительно, скотный двор был выметен, вымыт и вычищен. Однако от взбаламученной грязной воды, от вывернутых на вилах соломенных подстилок подымался такой нестерпимый едкий запах, что у Аббата Муре спёрло дыхание. У кладбищенской стены возвышалась огромная куча дымящегося навоза. «Смотри, какова груда!» — продолжала Дезире и подвела брата к едким испарениям. «Всё это я сложила сама, никто мне не помогал. Знаешь, это вовсе не грязная работа, это даже смягчает кожу, взгляни на руки!» И она протянула ему руки, окунув их перед этим в ведро с водой. Царственная, круглые и роскошные руки, точно белые и пышные розы, пустившие ростки в этом навозе. "Да, да", пробормотал священник. "Ты хорошо поработала. Теперь здесь очень красиво". И он направился было к аля китки, но она остановила его. "Да погоди же, ты ещё не всё посмотрел. Ты и не подозреваешь". Она потащила его под навес к жилищу кроликов. "В каждом домике есть детёныши", сказала она, хлопая от восторга в ладоши. Тут она самым пространным образом принялась описывать привычки кроликов. Она заставила его наклониться, сунуть нос за загородку и выслушать мельчайшие подробности из жизни этих зверьков. Самки, тревожно поводя длинными ушами, искоса наблюдали за ними, пыхтя её жесть от страха. В одной из клеток была ямка, устланная шерстью, на дне которой ёрзала кучка живых существ, неопределённая темноватая масса, тяжело дышавшая, словно единое тело. К краям ямки то и дело подползали детёныши с огромными главами. Чуть подальше виднелись уже окрепшие, похожие на молодых крыс-кролики. Они суетились, прыгали, припадали на передние лапы и, выставляя в воздух, свои белые пупырышки-хвосты. Эти кролики были милые и игривы, как дети. Они скакали голопом по клетке, у белых были глаза бледно-рубинового цвета, у тёмных они сверкали, будто агатовые бусинки. Внезапно они в испуге шарахнулись в сторону и подпрыгивали, обнаруживая худенькие лапки, прожжевшие от мочи. Иногда кролики сбивались в такие тесные кучи, что не видно было даже их мордочек. "Это ты их пугаешь", говорила Дизере. "Меня-то они хорошо знают". И она звала их, вынимая из кармана хлебные корки. Малютки кролики понемногу успокаивались и бочком подходили один за другим к самой решётке. там, где Зирена минуту задерживала их и показывала брату розовый пушок на каждом брюшке, а потом самому смелому давала корочку. Тогда детёныши сбегались толпой, теснились вокруг, толкались, но до драки дело не доходило. Трое кроликов иной раз грызли одну и ту же корку, другие пускались на утёк к стенке, чтобы поесть на свободе, а самки в глубине продолжали недоверчиво пыхтеть и отказывались от корок. Вот обжоры, закричала Зирена. готово жевать до завтрашнего утра. Ночью слышно, как они грызут какой-нибудь завалявшийся лист. Священник распрямился, собираясь уйти, но Дизире не переставала улыбаться своим милым мальоткам. Ты видишь? Тот вон, толстенький, совсем беленький с чёрными ушками. Так вот, этот просто обожает мак и отлично умеет выбирать его из других стеблей. На днях у него делались колики, он всё время стоял на задних лапках. Тогда я взяла его и положила в карман Он там отогрелся и с тех пор повеселел. Она просунула пальцы за решётку и стала гладить малышей. Настоящий атлас, говорила она. Одеты как принцы и при этом шобли. Гляди, вот этот вся чистит себя, у него даже лапки стёрлись. Если бы ты только знал, какие они забавные. Я-то ничего не говорю, но отлично замечаю все их хитрости. Вот, например, этот серенький, что смотрит на нас. «Он не выносит одну маленькую самку, так что мне пришлось их рассадить». «Между ними происходили ужасные сцены. Рассказывать слишком долго. Наконец, в последний раз, когда он её поколотил, я прибежала вне себя. И что же я вижу? Этот негодник забился в угол и прикинулся, что издыхать. Хотел меня убедить, будто это она его обидела». Она перевела духа, а затем обратилась к ролику. «Ну что ты там уж и навострил, мошенник?» Потом, повернувшись к брату, подмигнула ему и пробормотала. Он понимает всё, что я говорю. Абат Муре не мог дальше выдержать жары, поднимавшейся от этого приплода. В этих копошащихся комочках шерсти, едва вышедших из утробы матери, уже билась жизнь и ударяла ему в виски своим крепким и едким запахом. Дезире мало-помалу условно пьянела и становилась всё веселее, румянее и медлительнее. Что тебя так тянет отсюда? воскликнула она. Вечно ты куда-то спешишь. А вот и мои птенчики. Они вывелись нынче ночью. Она взяла пригоршню риса и кинула на землю. Курица призывно закудахтала и важно приблизилась к ней в сопровождении всего выводка. Цплята пищали и метались как угорелые. Затем, когда они оказались возле самой кучки риса, мать принялась яростно ударять клювом, разбивая и откидывая зёрна, а малыши клевали на её глазах с уитливым видом. Они были очаровательны, как дети. Полуголодные с круглыми головками, с блестящими точно стальные острия глазками, с препотешными клювами, покрытые нежно завивавшимся пушком, точные грушечные, где Зире при виде их так и заливалась смехом. "Вот душки", лепетала она в восторге. Она взяла в каждую руку по цыплёнку и покрыла их поцелуями. Священник должен был осмотреть их во всех подробностях, а она тем временем спокойно говорила: Петушок разгляден нелегко, но я-то никогда не ошибаюсь. Это вот курочка, и вот это тоже курочка. Она пустила их на землю. Но тут подбежали клевать рис и другие куры. За ними выступал большющий огненно-рыжий петух. Он осторожно и величественно поднимал свои широкие лапы. Александр становится великолепным, сказала Бад, желая порадовать сестру. Петуха звали Александром. Он посмотрел на девушку своим огненным глазом. повернул голову и распустил хвост, а потом расположился у самой её юбки. «Меня-то он любит», — сказала Дезире. «Мне одной позволяет себя трогать. Хороший петух. У него четырнадцать кур, и я ни разу ещё не находила яиц болтунов. Правда, Александр?» Она наклонилась к петуху, который смирно стоял, принимая её ласку. К его гребню точно прихлынула волна крови. Он захлопал крыльями, вытянул шею и издал протяжный крик. Голос его прозвучал, как медная труба. Он возобновлял своё пение четыре раза, и издалека ему отвечали все петухи селения Арто. Дезире забавляла выражение испуга, появившееся на лице её брата. «Хе-хе, да он тебя оглушил!» — сказала она. «Знатная у него глотка, но, уверяю тебя, он вовсе не зол. Вот куры те злые. Помнишь большую пеструшку, что несла жёлтые яйца? Третьего дня она расцарапала себе лапку». Другие куры увидели кровь и точно обезумели, набросились на неё, стали клевать, пить её кровь и к вечеру сожрали всю лапку. Я нашла её, лежит себе, головка под камешком, совсем одурела, молчит и позволяет себя клевать». Прожорливость куры рассмешила её. Она начала рассказывать мерным тоном о других подобных жестокостях, о том, как у цыплят раздирали в клочья зады и выклёвывали внутренности, так что она находила потом лишь шею до крылья. о том, как выводы котят был съеден в конюшне за несколько часов. Попробуем человека кинуть, продолжала она. Они его прикончат. А как легко они переносят боль. Прекрасно живут себе с переломанной лапкой. Пусть у них будут раны и дыры по всему телу такие, что хоть кулак засовывай, аппетит у них не убавится. Вот за это-то я их и люблю. День другой и всё заживает. Тело у них тёплое-тёплое. Точно там под перьями запасы солнышка. «Чтобы задать им пир, я иной раз бросаю им куски сырого мяса. А червей-то как они любят, вот увидишь сам». Она побежала к навозной куче и без всякого отвращения вытащила оттуда червяка. Куры бросились прямо к ней на руки. Она же высоко подняла добычу и забавлялась их жадностью. Наконец-то Дизире разжала пальцы. Куры, толкаясь, набросились на червяка. Потом одна из них, преследуемая остальными, убежала с добычей в клюве. Она выронила червяка, вновь подхватила, опять выронила. И это продолжалось до тех пор, пока другая, широко раскрыв клюв, не проглотила его целиком. Тогда все куры остановились. Шея на бок, глаза на выкате, в ожидании второго червяка. Довольная Дезерен называла их по именам, обращалась к ним с ласковыми словами. А Аббат Муре при виде этой шумной прожорливой стаи даже немного отступил. «Нет, мне от этого становится не по себе». Сказал Серж сестре, хотевший, чтобы он взвесил на руке курицу, которую она откармливала. «Мне неприятно, когда я дотрагиваюсь до животных». Он сделал попытку улыбнуться, но Дезире упрекнула его в трусости. «Вот так-так! А мои утки, а гуся, а индюшки? Что бы ты делал, если бы тебе пришлось за всеми за ними ухаживать? Уж до чего они грязны, утки? Слышишь, как они бьют клювами по воде? А когда ныряют, виден только хвост». Вроде кегли, прямое-прямое. С гусями да индюшками тоже не так-то просто управиться. Ах, да чего забавно, когда они вышагивают, одни совсем белые, другие совсем чёрные, и у всех длинные шеи. Точно кавалеры и дамы. И пальцы в рот не клади, отхватят, оглянуться не успеешь. А мне они пальцы целуют, видишь? Её слова были прерваны радостным биением козы, которая наконец одолела припёртую дверь конюшни. Прыжок другой И животное было уже рядом с Дизере. Опустилось на передние ноги и ласково тёрлось рогами о её платье. Священник упомирял что-то дьявольское в остроконечной бородке и в раскосах глазах козы. Но Дизере обвела шею козочки руками, поцеловала её в голову и побежала с ней рядом, толкуя, что станет её сосать. Она мол делает это частенько. Захочется ей здесь пить. Ляжет в конюшне и сосёт козье вымя. Погляди, как у неё много молока, полным-полно. И она приподняла огромное вымя животного. Абат отвёл глаза, точно ему показали нечто непристойное. Ему припомнилось, что в полосане в монастыре Святого Сютёрнена он видел на стене каменные изображения козы, благодаиствовавшей с монахом. Вообще козы, от которых пахло козлом, капризные и упрямые, точно барышни, протягивающие свои отвислые сосцы, к каждому встречному и поперечному. представлялись ему настоящими ищадиями ада, источающими похоть. Сестра его добилась позволения держать козу лишь после долгих настоятельных просьб. Когда Аббат приходил сюда, он старательно избегал всякого прикосновения к шелковистой шерсти животного и защищал свою рясу от его рогов. «Ладно, я отпущу тебя на свободу», — сказала Дезире, заметив возрастающее беспокойство брата. «Но прежде мне надо тебе ещё кое-что показать. Обещай на меня не сердиться, хорошо?» Я тебе ничего не говорила, ты бы не захотел. Если бы ты только знал, как я рада. И она с умоляющим видом сложила руки и опустила голову брату на плечо. Ещё какая-нибудь глупость, пробормотал он, не в силах удержаться от улыбки. Так ты обещаешь, скажи, продолжала она, и глаза её заблестели от удовольствия. Ты не рассердишься? Он такой хорошенький. Она побежала и открыла низкую калиточку под навесом. На двор выбежал поросёнок. "О, мой хировимчик!" в восторге восклицала она при виде того, как он поскакал. Пронёночек был действительно прелестный, весь розовенький, с мордочкой, умытой в жирной воде, с тёмными кружками вокруг глаз от постоянного копания в грязи. Он бегал, расталкивая кур, поедал то, что им бросали, и заполнял неширокий двор внезапными прыжками и пируэтами. Уши его хлопали по глазам, пятачком он тыкался в землю, ножки у него были тоненькие, и весь он походил на заводную игрушку. а висевший сзади хвостик напоминал обрывы к бечёвке, словно поросёнка вешали на гвоздь. «Не хочу, чтобы это животное здесь оставалось!» — воскликнул рассердившийся священник. «Серж, милый Серж!» снова начала умолять его Дезире. «Не будь таким злым! Погляди, какой он невинный, этот малыш! Я стану его мыть, буду держать его в чистоте! Теза упросила, чтобы мне его подарили! Теперь его уже обратно отослать нельзя! Гляди, он на тебя смотрит, он чувствует тебя!» «Не бойся, он тебя не тронет!» Вдруг она покатилась со смеху, не докончив фразы. Расшалившийся просёнок бросился под ноги козе и опрокинул её. И снова принялся бегать, визжа, кувыркаясь и пугая весь двор. Чтобы успокоить его, Дезире подставила ему глиняную посудину с водой. Он погрузился в чашку вплоть до ушей, плескался, хрюкало, и по его розовой коже пробегала мелкая дрожь. Хвостик его развился и обвис. Аббату Муре стала нестерпимо противна. Когда он услышал всплески этой грязной воды, как только он попал на скотный двор, у него сразу спёрло дыхание, руки, грудь и лицо запылали, мало-помалу у него стала кружиться голова, и сейчас он чувствовал, как вместе с одуряющим запахом животного тепла, поднимавшегося от всех этих кроликов и пернатых, в ноздри его проникают похотливые испарения козы и жирная приторность поросенка. Воздух, отягощённый испарениями плоти, невыносимо давил на девственные плечи Аббата. Ему почудилось, что Дезире выросла, раздалась в бёдрах, машет огромными руками, и от её юбок с самой земли подымается мощный аромат, от которого ему стало дурно. Он едва успел открыть деревянную загородку, ноги его прилипали к пропитанной навозом земле, и ему показалось, что она цепко держит его. Внезапно в памяти Аббата встал по роду. Все его большими деревьями и чёрными тенями, сильным благоуханием, и он никак не мог освободиться от этого воспоминания. "Ты что это вдруг так покраснел?" спросила Дезире, очутившейся вместе с ним за изгородью. "Ты не рад, что на всё это посмотрел? Слышишь, как они кричат?" заметив, что на уход животные столпились у горбы у изгороди, испуская жалобные крики. Особенно пронзительно вижал просёнок, точно пила, которую натачивают. Дезерет делала им реверансы, посылала кончиками пальцев воздушные поцелуи и смеялась, видя, что они все столпились и вокруг точно были в неё влюблены. Потом, прижавшись к брату, пошла вместе с ним в сад. «Мне бы так хотелось корову!» — прошептала она ему на ухо, вся зардевшись. Он посмотрел на неё и сделал протестующий жест. «Нет, не сейчас!» — торопливо сказала она. «Мы ещё об этом поговорим. Место у нас в конюшне есть. Подумай только, красивая белая корова с рыжими пятнами. Увидишь, какое у нас будет чудесное молоко. Козы нам в конце концов мало. А когда корова отелится, она заплясала, захлопала в ладоши, а священнику опять померищался скотный двор, запахами которого было пропитано её платье. И он поспешил оставить её в саду. Дизере уселась на земле перед ульем на самом солнце. Пчелы с жужжанием перекатывались золотыми шариками по ее шее, по голым рукам, по волосам, но не жалили девушку.